Глава двенадцатая. В поликлинике оказалась очередь. Ванька начал снавать между креслами, задевая подлокотники. Люди вздрагивали. Потом мальчишка придумал иную забаву. Он разбегался и с диким визгом скользил по кафельному полу, издавая оглушительный звук. Ваняша ухитрялся перекрывать неумолчный вой бормашин и вопли висящего под потолком телевизора. У меня заболела голова. Старуха с раздутой щекой, сидевшая через два стула от куприна, недовольно поморщилась. Зачем ребенка с собой притащили? И так тошно, а тут он мельтешит. Я промолчала. Наверное, оставить не с кем, ответила девушка, стоявшая у двери в кабинет. Один посидит, ринулась в бой бабка, в силу возраста ненавидящая всех здоровых, веселых и счастливых. Как беда! Нас родители с года бросали. И в поле, так мы и избу убирали, и коров доили, и щи варили. Я замуж выходила, все умела. А н о н е ш н и е тьфу! Только ноют. Баба, купи конфетку, на кось выкуси. У меня то не было ничего, и тебя не дам. Поэтому вы такая злая, вздохнула девушка. Понятно, комплекс нереализованных желаний. Сама ты проститутка, обиделась ничего не понявшая бабка. А дело юбку по самую не хочу и стоит сесть боится. Идите вперед меня, предложила нам девушка, когда из кабинета вышел пациент. Что мальчишку мучить? Я быстро втащила Куприна внутрь и всунула в кресло. Бледный до да синевы муж уставился на аккуратно разложенные никелированные железки и стиснул покрепче зубы. Врач? Милая женщина лет тридцати пяти сказала мне усталым голосом: "Лучше в коридоре подождите. Мужчины прижженых всегда капризничают". Я пошла к двери, слушая, как она приговаривает: "Ну-ну, откроем ротик, только посмотрю. Вот видите, руки без инструментов. Дергаться не надо, вас плотно привязали. Мы мужчин всегда к креслу привязываем. Деваться некуда". В коридоре продолжали ругаться девушка и бабка. Ванька нарезал круги по залу. Его круглая с м ы ш л е н н а я мордашка была до ушей перемазана шоколадом. Кто-то угостил ребятенка конфетами. Я втиснулась в кресло и попыталась отключиться. Время тянулось, словно скучный урок. Каждая минута превращалась в час. Наконец дверь приотворилась и в ы с у н у л а с ь медсестра. Следующий. Ты их пропустила, взвилась бабка. Ступай в зад. Сама т у д а иди. Проститутка, старая карга, чего сюда заявилась? Зубы лечить. Неожиданно мирно ответила старуха. Зачем они тебе, злыдня, манную кашу жевать? Хихикнула девушка и проскользнула в кабинет. А где мой муж? Удивилась я. Он не выходил. На т о п ч а н ч и к е лежит. Насмешливо пояснила медсестра. В обморок упал. Ему Нинель Митрофановна... Уколчик сделала, чтобы зуб вырвать, а он и грохнулся после этого. Да не волнуйтесь, у нас мужики частенько ч у в с т в лишаются, слабые они очень, нежные, не то что бабы. Нам аборт без наркоза. Тьфу! Не слушая глупые речи, я отпихнула ее и вбежала в кабинет. Куприн цвета обезжиренного молока полулежал на кушетке. Тебе плохо? Ужасно, прошептал муж, потом п о д н е с руку к губам. И в страхе воскликнул: "Ой, кровь идет!" Естественно, успокоила его докторица. Зуб я все же успела удалить. Кровь течет, затравленно повторил муж, вновь устраиваясь на кушетке. Потом перестанет. Я умру. Вы боитесь крови? Кем работаете? спросила врач. Он служит в милиции, ответила я. И ничего не боится. О, господи! Вздохнула медсестра. Вечно одно и то же. Будешь жить? Нет, мне очень плохо, прошептал Олег. Ноги дрожат, руки не слушаются, спина немела. Отвезите в больницу. Лена, дай ему на ш а т ы р ь приказал а врач. Потом повернулась ко мне. Уводите супруга. Но ему плохо. Это от страха. Будет лежать здесь, еще хуже станет, а на улице в себя придет. Сгибаясь под тяжестью ста килограммового Олега, я в ы в о л о кла его в коридор и крикнула: "Ваняша, пошли! Чего с ним?". Засуетился мальчик, как всегда, выкрикивая слова во весь голос. "Напился, да? Нажрался, как свинья?". Все сидевшие в зале мигом повернули головы в нашу сторону. Я в о л о кла Олега к двери. "Ой, как напился", причитал Ванька. "Давай его побалдей её". Он в себя придёт, бабка так всегда с дедом делала, пока тот не помер. Сами понимаете, что больше всего мне хотелось надавать Ванке ь оплеух, но руки были заняты Олегом. На улице я прислонила куприна к стенке поликлиники и принялась ловить машину. Но водители, притормозив, наталкивались взглядом на стёкшего куприна и мигом нажимали на газ. Издали Олег смахивал на пьяного, и никто не хотел иметь с ним дела. Наконец остановились разбитые Жигули. Куда? Деловито осведомился небритый мужик. Я обрадованно сообщила адрес. Не, протянул дядька. Далеко. И потом он чего? Пьяный? Домой хочу, заныл Ванька. Жрать охота. Замерз весь. А спать. А жрать. Садись, буркнул водитель. Двести рублей. Он заломил на мой взгляд большую сумму. Но делать было нечего. Я втолкнула в салон Олега, посадила Ваньку, рухнула около него на заднее сиденье и вздохнула. Кошмарный вечер подходил к концу. Зуб удален, скоро окажемся дома. Внезапно Олег захрапел. Эк твоего папку разбирает, ухмыльнулся шофер, вертя баранку. Здорово погулял, отдохнул на славу. Это не мой папка, возмутился Ваняша. А кто? Полюбопытствовал водитель. Сосед Мамкин. Понятненько, хмыкнул дядька. А папка где? В командировке, не бось. Не знаю, грустно ответил Ваняша. Он от нас бег. Бабка говорит, что папанька у матери за углом живет. Водитель чуть не въехал в угол дома. Потом покачал головой, но ничего не сказал. И дальнейший путь мы проделали молча. Притомившийся в о н я ш а навалился на меня всем телом. Изредка бормоча: спать охота. Когда я протянула мужику две розовые бумажки, он буркнул: с тебя полтинник. На двести договаривались. Ладно, стану я с бабой одиночки р у б л е ш и б а т ь На других доберу. Потом он помог дотащить Олега до лифта, всунул моего мужа в кабину и вздохнул: эх, бабы, дуры вы. За фигом тебе алкоголик, а сыне подума, й идиотка. Я молча ткнула пальцем в кнопку. О каком сыне надо думать? Неожиданно отозвался Олег. Но я промолчала. Ванька тоже тихо стоял у стены. Все-таки от него бывает польза. Сегодня, например, я сэкономила полторы сотни. На следующий день утром я тщетно пыталась разобраться в ямских улицах. п е р в а я в т о р а я т р е т ь я Про девятую никто из аборигенов даже не слышал. Все спрошенные только недоуменно пожимали плечами. Наконец одна женщина воскликнула: м и л а я вы не туда приехали". Как это? Растерялась я. Вот ж е о н и Ямские улицы одна за одной идут. Правильно, Ямские. А вам, очевидно, надо улицу Ямского поля. Я уставилась на бумажку, где был записан адрес. И правда, улица Емского поля. Разве это не одно и то же? Нет, конечно, засмеялась женщина. Все опутают. Пришлось опять возвращаться в метро и плутать уже в другом квартале. На перекор всякой логики улочки шли не по порядку. Обнаружив нужную, я обрадовалась, словно щенок, получивший печенье. Но как оказалось, зря. Теперь предстояло найти строение шесть, но почему бы не пронумеровать дома просто девятнадцать, двадцать? К чему писать на табличках восемнадцать дробь один, восемнадцать дробь два? Наверное, специально, чтобы запутать людей. Я бродила между совершенно одинаковыми пятиэтажными зданиями, построенными в начале двадцатого века. Сделав третий круг, нашла наконец дом. Подъезд оказался открытым, лестница грязной. Никакой надежды застать дома Таисию Федоровну не было. Часы показывали два. Пожилая дама могла утопать в поликлинику или магазин. Я позвонила в дверь. Тишина. Повторив попытку, я глянула на циферблат. Так, что делать? В пять часов я должна быть в издательстве со списком названий. Вдруг дверь распахнулась. Вы ко мне? Весьма любезно спросила маленькая, опрятная старушка. Ростом чуть повыше таксы, можно т а й с и ю Федоровну? Проходите, Голубушка, улыбнулась хозяйка. Давно ждал, обещали так к часу. Поняв, что мать е ж и приняла меня за кого-то другого, я не стала разубеждать ее, а сняв куртку и ботинки, отправилась в комнату. Вот, показала дама на огромную люстру с хрустальными подвесками. Можете приступать. Только аккуратно, если разобьете чего, так и останется дырка. Теперь подобных светильников не делают. Этот от моей матери остался. Ну да Елена Федоровна говорит, что вы аккуратная. Я посмотрела на каскад в е с ю л и к и вздохнула. Уж извините, но я не мою люстры. Как же! Изумилась т а и с и я Федоровна. Но моя сестра утверждает. Что вы ловко справились с ее осветительными приборами? Я пришла совсем по другому вопросу. К какому? Я замялась. С чего начать? Похоже, квартира тут большая. Может, Ляля спокойно спит в одной из комнат? Честно говоря, я очень надеялась найти девочку здесь. Как только узнала, что уезжает ж и в а мать, сразу поняла, кардиолог привез Ляльку сюда. Лучшего места для девочки ему не найти. Что случилось? настаивала Таисия Федоровна. Я пришла узнать, как самочувствие Ляли. Кого? Лялечки. Это кто? Девочка, которая у вас живет. Вообще-то ее зовут Ольга, но все обращаются к ней Ляля. У меня ребенок тут? Изумилась Таисия Федоровна. Да, ее привел е ж е в а р ф о л о м е в и ч Боже, какая глупость! Понимаю, он просил никому не рассказывать, но мне можно. Ася Бабкина тяжело заболела, и ей надо увидеть дочь. Ничего не понимаю. Какая Ася? Что за дочь? Вот упорная тетка, не желает выдавать сына. Я все знаю. Еже Варфоломеевич мне сам рассказал, где спрятана Ляля. Где? У вас. Бред, никого здесь нет. Можно посмотреть комнаты? Вы с ума сошли? в з в и л а с ь Таисия Федоровна. Нельзя, а конечно, еще чего? Ага, не п у с к а е т внутрь, значит, Лялька точно спрятана там. Таисия Федоровна схватила трубку и принялась накручивать диск до потопного телефонного аппарата. Вы куда звоните? Насторожилась я. Не хватало только, чтобы сейчас сюда. Прибыла милиция и сволокла меня в обезьяник. н Еже естественно, буркнула т а и с и я Федоровна. Он же умер. Глупо ляпнула я. Трубка выскочила из рук пожилой дамы и закачалась на витом шнуре. Умер? Слабым голосом спросила она, опускаясь на странное крохотное креслице без спинки, но с двумя подлокотниками. Умер? Я перепугалась. Неужели никто не сообщил матери о смерти сына? Боже мой! – всхлипнула Таисия Федоровна и, закрыв лицо руками, з а х о х о т а л а Поняв, что у дамы началась истерика, я б е с т о л к о в о засуетилась вокруг нее, сбегала по кишкаобразному коридору в кухню, притащила воды и спросила: «У вас есть сердечные капли?» Таисия Федоровна убрала от лица руки. И уставилась на меня совершенно счастливыми глазами. Вы уверены, что е же скончался? Да, осторожно ответила я. Совсем? Ну, в общем. Окончательно? Похоже на то. Какое счастье! Я чуть не упала от неожиданности. Так, теперь у б е д о л а г и от шока начался реактивный психоз. Таисия Федоровна вскочила. Подлетела к буфету, вытащила вафельный торт, бутылку ликера, рюмки и воскликнула: "Милая, как вас звать?" "Виола", о б а л д е л а ответила я. "Садитесь, Виолочка, это событие надо отпраздновать". У меня закружилась голова. Вы собираетесь отмечать как радостное событие кончину сына? Таисия Федоровна счастливо засмеялась. Он мне не сын. А кто? Зять, муж Полины. Столько лет ждать. Надеюсь, у него была мучительная а г о н и я Может, попал под трамвай, отрезало ноги? Окончательно обалдев, я сообщила. Он покончил с собой. Прыгнул с крыши? С надеждой спросила любящая теща. Нет, повесился. Очень хорошо. Что же хорошего? Смерть в петле м у ч и т е л ь н а Уж поверьте, как врач, я отлично разбираюсь в этом. За что вы так его ненавидели и г д е л я л я д у ш е н ь к а лучилась радостью т а и с и я Федоровна, наливая тягучий ликер в хрустальные рюмки. Если вы не торопитесь, сейчас расскажу.